Бесцветный. 2016 год. Тревор Ноа. И как ведущий передачи The Daily Show и в комедийных стендап-выступлениях, Тревор Ноа всегда демонстрирует талант тонко подмечать абсурдность ситуации. Насколько отточено это умение, видно в вышедших в 2016-м захватывающих мемуарах «Бесцветный», ведь детство автора прошло в Южной Африке во времена апартеида. Полное переживаний, печальная и смешная книга описывает тревожную современную историю Южной Африки, показанную через призму семьи автора, жестокость жизни в условиях институционализированной расовой сегрегации и белого правления, а также безосновательное вступление страны в эпоху постапартеида в 1990-е. Некоторые истории рассказаны с юмором, и все равно это откровенные, глубоко личные воспоминания о жизни наполовину белого, наполовину черного в стране, где его рождение нарушало все законы, устои и правила. Мать автора была из народа коса, отец происходил из швейцарских немцев. Но Ноа вспоминает, что проводить время с отцом мог только в помещении, вне дома он шел бы по другой стороне улицы. «Светлокожему ребенку опасно было находиться и рядом с матерью. Она держала меня за руку или несла, но если бы появилась полиция, ей пришлось бы бросить меня и притвориться, что я не ее сын». Большую часть времени Ноа проводил дома. У него не было друзей, и он научился подолгу оставаться в одиночестве. Читал книги, играл в игрушки, придумывал воображаемые миры. Жил у себя в голове. «По сей день я могу долго быть один и спокойно нахожу чем заняться. Наоборот, я усилием воли заставляю себя выйти в люди». Но рано обнаружил, что разные языки – способ влиться в общество. Его мать знала коса, зулу, немецкий, африканц и сота. Это помогало пересекать границы, справляться с ситуациями, ориентироваться в мире». Она позаботилась, чтобы английский был первым языком, на котором заговорил сын, потому что «если ты чернокожий в Южной Африке, умение говорить по-английски — единственное, что тебя выручит». Наделенный талантом пародии, Тревор превращался в хамелеона, чтобы добиться признания в школе и на улице. «Если со мной говорили по-зулузски, я отвечал по-зулузски», — пишет он. «Если говорили на языке цвана, я отвечал на цвана». Может, я и не походил на этих ребят внешне, но раз говорил, как они, то становился одним из них». К старшей школе он стал предприимчивым бизнесменом, копировал и продавал пиратские диски. Вскоре с друзьями начал подрабатывать диджеем, устраивал шумные танцевальные вечеринки в Александре, крошечном тесном кармане трущоб, известном как Гамора, потому что там происходили самые дикие вечеринки и самые страшные преступления. Бесцветный, не просто леденящий душу рассказ о детстве Ноа в Южной Африке во времена апартеида. Это красноречивое признание автора в любви к матери, которая росла в хижине с 14-ю двоюродными братьями и сестрами, и поклялась, что сыну не придется взрослеть, выплачивая то, что она называла «черным налогом». Это подразумевало вынужденную необходимость тратить все время на решение проблем прошлого, возвращать родных в строй, ибо предыдущие поколения были ограблены. Это история горячо религиозной женщины, которая приписывает вере свое чудесное спасение от огнестрельного ранения в голову, женщины, которая водила сына по воскресеньям сразу в три церкви, а также на молитвенные собрания по вторникам, на чтение Библии по средам и в молодежную церковь по четвергам, даже когда на улицах случались беспорядки и мало кто осмеливался выходить из домов. Имена, которыми называют детей народа Коса, традиционно имеют значение, пишет Ноа. Имя матери, Патриции Номбоесела Ноа, означает так кто отдает». Имя двоюродного брата, Млунгиси, «тот, кто исправляет». Мать, добавляет Ноа, намеренно дала ему имя Тревор. Оно не имеет значения ни в Южной Африке, ни в моей семье. Это даже не библейское имя, просто имя. Мать хотела, чтобы ребенок не был связан с судьбой, чтобы я был свободен идти куда угодно, делать что угодно, быть кем угодно.